Харуки-мураками. Охота на овец. Роман. Перевод с японского Дмитрия Коваленина. Санкт-Петербург. Амфора. 2002 год. Часть первая. 25 ноября 1970 года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 и обвел ее дом тонким красным фломастером. Это был действительно очень старый район на самом краю столицы. Ветвистая паутина линии метро, электричек, автобусов давно утратила какую-либо вразумительную четкость, и вплетенные в сети узких улочек источных каналов напоминала морщины на корке дыни. В назначенный день пригородной электричкой от станции Васседа я отправился на похороны. Не доезжая до конечной, я вышел, развернул карту токийских пригородов и обнаружил, что с равным успехом мог бы держать в руках карту мира. Добраться до ее дома стоило мне нескольких пачек сигарет, которые пришлось покупать одну за другой, каждый раз выспрашивая дорогу.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 Странное чувство близости вызывала она во мне. Ее кофе был вечно остывшим, пепельницы неизменно полны окурков. Если что и менялось, то только название книг. Сегодня это мог быть Микки Спилейн, завтра Оэкин Забура, послезавтра Ален Гинсберг. В общем, было бы чтиво, а какое — важно. Перетекавшие туда-сюда через кофейню студенческое братья то и дело оставлял ей что-нибудь почитать, и она трескала книги, как жареную кукурузу, от корки до корки, одно с другой. То были времена, когда люди запросто одалживали книги друг другу, и, думаю, ей ни разу не пришлось кого-то этим стеснить. То были времена Дорс, Роллинг Стоунс, Дорс, Дипеопл, Муди Блюз... Воздух чуть не дрожал от странного напряжения. Казалось, не хватало лишь какого-нибудь пинка, чтобы все обкатилось в пропасть. Дни прожигались за дешевым виски, не особо удачным сексом, ничего не менявшими спорами и книжками напрокат. Бестолковые, нескладные шестидесятые со скрипом опускали свой занавес. Я забыл ее имя. Можно бы, конечно, раскопать лишний раз ту газетную хронику с сообщением о смерти. Только как ее звали, мне сейчас совершенно не важно. Я не помню, как оно когда-то звучало, вот и все. Давным-давно жила-была девчонка, которая спала с кем ни попадя. Вот как звали ее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 кафе, поглощая кофе чашку за чашкой, выкуривая одну сигарету с другой и перелистывая страницу за страницей очередной книги в ожидании момента, когда наконец появится какой-нибудь собеседник, который заплатит за все эти кофе и сигареты, не какие суммы для нас даже в те дни, и с которым она, скорее всего, и уляжется этой ночью в постель. Вот и все, что я знал о ней.